Глава 43. Зорина не ошиблась. Муж действительно разбудил её ровно в 7:00 утра. Привет, старушка, уже проснулась? Не угадал, сонным голосом ответила девушка. Супруг расстроился. А я хотел сделать тебе приятное. И тебе это удалось, журналистка сладко потянулась. Мне пора вставать. Муж насторожился. Нащупал что-нибудь? Ничегошеньки, Скорцов вздохнул. Продолжу работу. «Я тут не собираюсь задерживаться», — заверила его Катя. «Как только увижу, что все это бесполезно, сразу же возьму билеты». «Я, между прочим, приказал тебе хорошенько отдохнуть», — рассмеялся Константин. «На море-то хоть ходила?» «А как же? Вот это я одобряю. Сегодня ты должна посетить пляж еще раз». «Слушаюсь, мой повелитель», — улыбнулась Зорина. «И ты не переутомляйся». «К твоему приезду я что-нибудь обязательно придумаю». заверил её оперативник. "Жду и надеюсь, что нам не помешают обстоятельства", нежно ответила девушка. "Я люблю тебя и я тебя". Положив трубку, Катю вскочила с постели и приняв душ и позавтракав, быстро оделась и собрала пляжную сумку. Она решила отправиться на какой-нибудь отдалённый пляж с хрустально чистой водой и галькой и скалами. Ожидающие бабульки с раннего утра уже оккупировавшие скамейку в садике, посоветовали ей поехать на так любимые их родными и близкими Фиалент моментально разбудили чего-то внука истошными криками. И мальчик, протирая заспанные глаза, сбивчиво объяснил гости, как добраться до остановки автобуса, идущего в этот поистине райский уголок. Дождавшись транспорта пришествовшего строго по расписанию, мы зазыренные едва втиснулись в жёлтый карус вместе с другими отдыхающими, жаждущими насладиться всеми прелестями Фиалента. а также обыкновенными дачниками, локтями и котунками, продиравшими себе путь к истрёпанным креслам. Получасовая поездка показал журналистке целой вечностью. Выйдя наконец из автобуса на свободу, она с удовольствием вдохнула свежий воздух, с восхищением озирая бескрайнее голубое море и причудливо окаемлявшее его берег скалы. Спуск к пляжу он там — любезно подсказала ей какая-то девушка. — Пойдемте покажу, только не пугайтесь. Заранее предупреждаю, нам придется преодолеть 700 с лишним ступенек. Зато вы получите такое удовольствие. Это заявление сначала даже обрадовало Катю. Занятая постоянной беготней, связанной с собиранием материала или сидением за компьютером, она уже забыла, когда в последний раз посещала спортзал. — В удовольствие стоит того, — весело засмеялась она. Однах предале в третий спуск журналистка ощутила неприятное покалывание в икроножных мышцах она обернулась к своей попутчице скакавшей по ступенькам как козочка а господи а подниматься-то как местная жительница пожала плечами в первый во второй раз трудновато пояснила она зато в третий да вы об этом не думайте смотрите какая красота вокруг зорина вздохнула решив последовать за вету а новая знакомая огляделась по сторонам «Боже, как прекрасно!» — вырвалось у нее. Остроконечные скалы желтовато-песочного цвета подступали к прозрачной воде. В пышной зелени, растущей на склоне горы, которую они преодолевали, журчали звонкие ручейки. Можжевеловые деревья, кипариса, даря тень утомленным жарой путникам, осточали неповторимый аромат. Любуюсь красотой и величием природы, девушка забыла о своей усталости и даже не заметила, как спустилась вниз. «А куда теперь?» Спросила она собеседницу, оглядывая огромный пляж. Та рассмеялась. "А куда хотите? Выбирайте место по своему вкусу. Желаете побыть в одиночестве? Идите за тот белый камень". "Огромное вам спасибо". Осторожно ступая по гальке, Зоря надвинулась по указанному пути. Ей действительно хотелось побыть одной и поразмышлять над тем, что она увидела. За белым камнем не то чтобы вообще никого не было, однако люди располагались на большом расстоянии друг от друга. не собираясь вступать в разговоры с соседями. Журналистку это вполне устраивало. С разбегу нырнув в кристально чистую воду, она, отфыркиваясь с наслаждением, поплыла к горизонту. Сколько времени она провела в воде, Катя не знала. Выйдя, наконец, на берег, она растянулась на растельном полотенце. Полностью расслабиться и почувствовать себя на отдыхе ей не давали лишь мысли о шумелове и крошеной. Зурин снова вернулась к тому, о чём она размышляла вечером. Просмотренные ею документы так и кричали в пользу Шумелова. Выходило, что жена не только проталкивала его по служебной лестнице. Она просто слепила журналиста из откровенной бездарности в этой области. Продолжай работать за него до самого конца. Поистине Владислав Анатольевич должен быть круглым идиотом, чтобы прикончить курицу, несущую для него золотые яйца. Может быть, расстроенный смертью дочери, Александр Борисович обвинил зятя несправедливо. Как же в таком случае быть с предсказаниями Натали? Убийца или не убийца? Её бывший преподаватель. Если убийца, то вовсе не обязательно, что он виновен и в смерти своей жены. На его совести может быть совсем другой человек. Скажем, те несчастные девушки Журналистка вспомнила показания студенток, обеспечивших Хале Бешумелову. В интересующее милицию время преподаватель находился в компании то одной, то другой девицы, явившейся к нему домой якобы за материалами для курсовика и оставшись попить с ним чаю. Разумеется, одних чаёв пить они не ограничивались. Однако в данном случае до всего остального никому не было дела. А что если эти девушки обеспечили преподавателю фальшивое алиби? Могли ли «Так сделать?» «Вполне». Как бы там ни было, рассуждали они, а Шумелым им еще предстоит встречаться на зачетах и экзаменах. Отчего же не обеспечить себе беспроблемную сдачу предмета? Вздохнув, Катя перевернулась на спину, вытерев ладонью вспотевший лоб, и так, если ей вновь позвонит Костик, она посоветует ему еще раз заняться бывшим преподавателем. «Скорее всего, в этом-то все и дело». Немного успокоившись, девушка пробежалась по берегу и снова нырнула в прохладную воду.